Глава тридцатая. Теперь я жил с Авой. От меня ей не требовалось ничего, кроме тени. Когда она перемещалась из кресла на кровать или диван, я разочарованно наблюдал за её борьбой с тяжёлой штаниной. А ведь я был рядом и готов сделать «помогай», о чём Аве было отлично известно с той ночи на снегу. Но она никогда не обращалась ко мне за помощью. Часто ко мне, а возможно и к Аве, приходили папа Сэм и женщина по имени Марла. От тёмных волос Марлы пахло в основном цветами и какой-то краской. Папа Сэм много обнимал её. «Ава, хочешь, я останусь с тобой? Я могу взять выходные в банке», — предложила Марла. «Нет, всё в порядке», — ответила Ава. «У меня есть Райли». Иногда я лежал, повернувшись носом к щели под дверью и принюхиваясь к танцующему водовороту деревьев, животных, собак и людей. «Ава, В присутствии Лейси я не чувствовал. Я убеждал себя в том, что различаю запахи фермы и козиего ранчо, но они были настолько слабыми, что, возможно, их не было вовсе. В этом размышлял я, одна из самых странных особенностей собачьей жизни. Люди решают, где и с кем нам жить. Я чувствовал, что моё сердце осталось там, на ферме, и задавался вопросом, вернёмся ли мы туда и там ли Лейси. Конечно, я должен был принять свою судьбу. Ид я же принял то, что ветеринар одним уколом избавил меня от боли, и что потом у меня появилась новая мама и новые братья и сёстры. Я также понял, что мои чувства изменились. Я по-прежнему любил Берка, но теперь испытывал очень сильную привязанность к Каве и Гранту. Это решил я ещё одна особенность собачьей жизни способность любить многих людей. Гранд часто возвращался ко мне, И как бы глубоко я ни хоронил силиконовую кость в коробке с игрушками, он всегда находил её. Однажды он пришёл, зажав в кулаке цветущее растение, которое сразу наполнили весь дом своим благоуханием. Они напомнили мне Марло. Он как-то резко сунул растение Аве. Я принёс цветы. Вижу, засмеялась она. Очень красивые. Спасибо тебе большое. Если ты хотел сразить меня на повал, придётся подождать, пока не снимут гипс. Гранд кивнул. Это шутка, Гранд. Отнеси их, пожалуйста, на кухню. Я покажу, где стоит ваза. До меня дошло, что это шутка. Я пытался придумать остроумный ответ. В нашей семье остряк мой братец, а я просто Гранд, надёжный как скала. Он поцеловал её и отнёс цветы в раковину. Стоя к нам спиной, он спустил воду и сонул их в высокий стакан. Я поняла это, когда впервые увидела тебя выходящим из тумана с лошади, чтобы спасти мне жизнь. Ты был как рыцарь в сияющих доспехах, тихо сказала ему Ава. Если в этом твоя надёжность, то я её принимаю. Грант готовил обед и по ходу дела бросал мне кусочки острого мяса. Я был так счастлив, что он дома. Слегка страшновато отправляться в свободное плавание. Просто корпоративное право это не моё, уже за столом сказала Ава. И что теперь? У меня уже есть первый клиент служба спасения Надежда, некоммерческая организация моего папы. Я подумала, что может мне сосредоточиться на этом, работать с приютами, возможно, с ветеринарными клиниками. Но как я уже сказала, слегка страшновато. Кусок мяса упал на пол, и я накинулся на него. У тебя получится. Ты умная. Ты приносишь мне цветы и говоришь, что я умная. Мама хорошо тебя воспитала. Стало тихо. Так, в чём дело? Я что-то не то сказала? Нас воспитывал папа. Мама с ним развелась, уехала за границу и завела новую семью. Я её плохо помню. От неё давно не было известий. Извини, пожалуйста, я не знала. Гран вздохнул. Раньше я думал, что со мной не так. Она никогда не навещала нас и вообще. Но бабушка сказала, что новый муж тотально её контролирует и запрещает. Вот такая история. Он замолчал. Я так кнулся носом в ногу Гранта, потому что со стола по-прежнему пахло мясом. "Вижу, ты расстроен", пробормотала Ава. "Просто вспомнил, как она уезжала. Мой брат Берк родился парализованным ниже пояса, и она не могла это вынести и уехала". У Авы открылся рот. "Она прямо так сказала? Потому что он был инвалидом? Ей не пришлось". Мы и так поняли. Мы сидели в гостиной, И родители спросили, с кем мы хотим жить, с папой или с ней. Я собирался выбрать её, но не хотел, чтобы Берг тоже ехал. Я хотел, чтобы она была моя, да и уезжала она из-за Берка. Поэтому я выбрал папу, потому что знал, что брат последует моему примеру, а я могу позже передумать. Но тут Берг говорит: "Я останусь с Грантом, не с папой, с Грантом". И что мне было делать? Я попался. "Вау, Гранд. И почему я тебя спрашиваю, он так сказал. Я положил лапу на ногу Гранта, и он слегка улыбнулся мне, ава кивнула. Похоже, он в самом деле тебя любил. Гранд отвёл взгляд. Тогда я так не думал. Я считал, что это ловушка, способ поставить меня на ферме. И переживала из-за этого, я понимаю", сказала Ава. "Я злился на него из-за этого практически всю жизнь", ответил Гранд. "У меня нет ни брата, ни сестры. Тихо сказала Ава: "Знаешь, я всегда представляла, что если бы она была, мы были бы лучшими подругами. Конечно, не то чтобы мы с Берком не пытались. Я имею в виду, когда выросли. Время от времени мы разговариваем, но такое ощущение, что мы оба притворяемся. Слишком много всего произошло между нами. У нас есть что-то общее. Мама оставила моё воспитание на отца, а сама занялась карьерой. Пока я была маленькой, всё шло хорошо." Я имею в виду их договорённость, но она никогда не понимала, что папе важна его работа, его служба спасения. Когда они развелись, я осталась с отцом. Она меняет парней примерно раз в 10 лет, а у папы не было никого, кроме Марлы. Я всегда думал, что отец видел во мне только дешёвую рабочую силу, ответил Грант. Брат был в инвалидной коляске, поэтому мне приходилось делать всё. Я это ненавидил. Но теперь я отчасти благодарен за то, как меня воспитали. Где бы я ни работал, все всегда говорят, что я самый трудолюбивый. Порой мне звонят с прошлой работы и предлагают вернуться. Я подошёл к окну, проверить белок, собак и других нарушителей периметра. Никого не наблюдалось. И как тебе? Я имею в виду новую работу. Пожалуй, неплохо. Компания занимается демонтажем устаревшего зелёного оборудования. При обновлении корпорации могут получить реальную выгоду. Моя территория Северная Америка, поэтому мне предстоит много командировок. Главный офис находится в Германии, и временами придётся ездить в Европу. При таком раскладе я могу обосноваться везде. Если захочу здесь. Точнее, если ты захочешь. В больших порогах мы бы чаще виделись. Я имею в виду, а мне это нравится, Грант. Мне это очень нравится. Потом они пошли в комнату Авы прилечь. Ей не требовалось, чтобы я сделал рядом, потому что ей помог Гранд. Они боролись. Но когда я вскочил, чтобы присоединиться к ним, оба закричали: "Фу!" Поэтому я свернулся калачиком на подушке на полу. Наконец они успокоились. "Гранд надёжный как скала", сказала Ава, и оба засмеялись. На следующее утро Гранд приготовил завтрак и бросил мне ветчины. Когда твой отец попросит вернуть Райли, спросила его Ава. Мне будет его не хватать. Я только вчера говорил с ним. Он уже встаёт и ходит, но работать пока не может. Я рассказывал ему о тебе и упоминал, что Райли, как будто призрак Купера, нашей прежней собаки. Это было так странно слышать вместе оба моих имени, что я поднял голову. Он сказал, что Райли и мой пёс тоже, так что он может остаться столько, сколько ты хочешь. Хороший пёс Райли. похвалила Ава и тоже дала мне кусок ветчины. Она быстро схватывала, как нужно делать дела. Можешь переименовать его обратно в Бэйли, если хочешь, предложил Грант. Я уставился на него. Теперь то имя. Что происходит? Нет, ответила Ава. Ему отлично подходит Райли. Грант заполнил свои одежды шкаф и комод в дальней спальне, но когда был дома, спал в комнате Авы. Когда Гранта не было, я обычно спал в Савой. А пока он был, я предпочитал собачью подушку. На их кровати было слишком оживлённо. Как и Берг, а во в конце концов убрала кресло и снова стала ходить. И у неё, как у Берга, поначалу не всё получалось. По опыту я знал, что ей нужен помогай, но она категорически отказывалась. Когда люди убирают кресло на колёсиках в кладовку, кажется, что они туда убирают и собачьи тени. Теперь, когда она стала ходить, Она проводила большую часть времени в том месте, где я бывал раньше, в доме, где собак держали в клетках, где были папа Сэм и другие приятные люди и кошки. Я не мог поверить, что это и было то самое таинственное существо, которое я хотел увидеть всю свою жизнь. Неуловимый обитатель сарая, чей запах чувствовался на очень многих людях. Их называли кошками, и они были гораздо менее интересными, чем я воображал. Собаки жили в больших вольерах и любили лаять. Кошки в вольерах поменьше и просто пялились, не выражая ничего, кроме, пожалуй, явного презрения. Они были размером примерно с водных белок, эти кошки. Но не удирали, когда я проводил инспекцию их вольеров. А одна цапнула меня своими крошечными, но очень острыми когтями, когда я прижался носом к сетке. Я потратил так много времени, пытаясь познакомиться с одним из этих мерзких существ. С тем, который жил в сарае и удирал при виде меня. А теперь выясняется, что они просто завидуют нам и вообще не способны к дружбе. Почти каждый день приходили люди навестить собак и поиграть с ними. Иногда собаки уходили с людьми и выглядели при этом довольными. А ещё люди приходили и разговаривали с кошками и уносили их. Но кошки не выглядели довольными. Я помню, что жил здесь щенком и всегда с энтузиазмом выскакивал во двор поиграть с другими собаками, надеясь, что среди них будет Лейси. Однако её не было. Я нюхал везде, искал её, но нигде не чувствовал её запах. Я думал, а может, Лейси сейчас живёт в Уинлин? Порой мне снилось, что я бегаю с Лейси по ферме, что она была моей первой Лейси с белой грудью и короткой шерстью, а иногда со светлой и спутанной той собакой, которую я знал сейчас. И иногда я слышал во сне мужской голос: "Бэйли хороший пёс", говорил он. Я никак не мог узнать этот голос, хотя он казался до боли знакомым. Мне нравилось жить с Савой, иногда с Савой и Грантом. Но если бы мы все вернулись на ферму с Берком и папой и Чейзом, было бы лучше. Завтра мы снова едем на север на старое место, сказала Ава Гранту за ужином. Там будет операция против проведения собачьих боёв, о которых я тебе говорила. Убойные псы, помнишь? Полиция штата собирается их прикрыть, а мы и другие службы спасения должны позаботиться о животных. Ничего себе. Звучит несколько. А ты не боишься, что они агрессивные? Некоторые, возможно, но после смены обстановки, окружённые любовью и заботой, почти все собаки в ноффе обретают социальные навыки. При слове собака я насторожился и внимательно наблюдал за ними. Я поеду с тобой, если хочешь, предложил Грант. Правда? Помощь нам не помешает. Конечно. Грант надёжный как скала. Именно так. Нет, это мило. Я люблю это в тебе. Последовало долгое молчание. Я сказала, что люблю это в тебе, Грант, и не сказала, что люблю тебя. Не надо так пугаться, Грант кашлянул. А рай ли берём с собой? Послушав вопрос, я поднял глаза. О чём меня спрашивали? Конечно. Было ещё темно, когда Ава и Гранд погрузили меня в фургон, полный собачьих клеток, и мы поехали кататься. Гранд сел рядом с Авой. Узкие клетки гремели на каждом ухабе. Я свернулся калачиком на своей лежанке и большую часть дороги спал, но сразу проснулся, как только в фургон стали просачиваться знакомые запахи. Я чувствовал воду, деревья, И знакомые ароматы козьего ранча. Взволнованный я вскочил на ноги. Мы направлялись на ферму. Оказывается, нет. Сначала мы приехали на стоянку, где было много машин, выстроившихся в ряд. Мужчины и женщины были одеты в толстую одежду, а на ремнях у них были тяжёлые предметы, которые звякали при каждом движении. Люди казались взволнованными. И поэтому, я, не понимая причин общей напряжённости, нервно помачился на колёса нескольких машин. Ладно, громко сказала какая-то женщина. Отправляемся. Когда фургон качнулся и подпрыгнул, я почувствовал запах дорожной пыли. У меня плохое предчувствие, призналась Ава. Всё будет в порядке, ответил Гранд. Они же сказали, что мы ждём, пока спецназ не даст отмашку. Ты прав, Гранд выдохнул. Звук был очень знакомым. Из всех моих знакомых так делал только он, но ну, почти. Меня ещё ни разу не кусала собака. Вот и не думай об этом. Я уловила их беспокойство. Что бы ни происходило, их это пугало. Мы свернули на очень узкую дорогу. В ноздри ударил сильный собачий запах, и когда мы остановились, послышался лай. Ава протиснулась между передними сиденьями, выпустила меня из клетки и разрешила выснуться из открытого окошка. Но мы все остались в фургоне. Я видел, как наши новые друзья напряжённо бегут. Это напоминало быструю, сердитую походку. Люди бросились к входной двери и, открыв её, вытащили босого мужчину. Поборолись с ним и толкнули его на землю. Ещё один мужчина побежал вдоль дома, но его схватили и тоже затеяли борьбу. Я задавался вопросом: почему они не выпустят меня? Ведь играть в присутствии собаки всегда веселее. Наконец, к нам подошёл человек, на котором была очень твёрдая с виду шапка. Он поднёс руку к моему окну, чтобы я лизнул. «У нас всё в порядке, давайте! Их больше, чем нам говорили!» Мы выскочили. Теперь собачий запах был очень сильным, а лая глушительным. Когда мы прошли в открытые ворота, я встал в нерешительности. Собаки сидели в клетках, поставленных одна на другую, и пронзительно лаяли. В их голосах чувствовались страх, что... одиночество и даже какая-то ярость. Утоптанная земля была покрыта слоем фекалий и мочи. Запах был настолько сильным, что у меня потекли слюни. У Авы заслезились глаза. Женщина в пластмассовой шапке вышла вперёд и строго сказала «Так, по одному. Помните? Оценка, стабилизация, контроль, перевод». Ава повернулась к Гранту. «Подержишь, Рейли?» Грант кивнул. «Сидеть». Я сел, Чувство я разочарования. Запахи взывали ко мне, побуждая оставить метку поверх многих въевшихся в дворовую грязь. А вы надела тяжёлые перчатки. Она понаблюдала за лающими собаками, а затем нагнулась к стоящей на земле клетке. Собака замахала хвостом и прижалась мордой к прутьям. Ава открыла дверь. Порядок, сказала она женщине в пластмассовой шапке. Женщина вышла через ворота, вводя собаку на странном жёстком поводке. Собака посмотрела на меня, прижав уши, но представиться не пожелала. Это было плохое место. Я не понимал, что мы тут делаем. Ава опустилась на колени перед другим псом. Он смотрел на неё холодными глазами. Ава заговорила тихо, и я увидел, как его страх начал проходить, а напряжённое тело расслабляться. Моё внимание привлекла самка, которая сидела в соседней клетке. Она не лаяла. Виляя выпрямленным хвостом, она смотрела на меня. Чувствуя позыв, я бросился вперёд и натянул до предела поводок, игнорируя облаявших меня собак. "Нет, Райли, сидеть, ждать", строго приказал Гранд. Но я не хотел делать ждать. С натянутым поводком я оказался нос к носу с самкой. Нас разделяли только прутья клетки, и мы оба яростно замахали хвостами. Она была коричневатая, коричнево-белая. с широкой головой и ушами, которые то вставали торчком, то обвикали. У неё на морде и на теле тут и там виднелись маленькие рубцы. По виду и запаху она была как любая другая собака, которая мне встречалась. Но это не имело значения. Я нашёл Лейси.